Жрица сама, не ссылаясь на меня, убедила племя не мстить за бойню в речном становище. Кальюты не отправились на север сводить счеты. Переносить лагерь тоже не стали, побоявшись, что в злачных местах обосновались иные народы, а нынешние становище утверждали старейшины, расположены на отшибе врагу сюда не добраться. Если же цокчи вдруг явятся, то не застанут кальютов врасплох. Кроме того, справедливо заметил кто-то из старейшин, «сила и кротость благоволит нам». Впрочем, они не полагались всецело на мою защиту. Охотники несли дозор, простые обыватели тоже держали ухо востро, беззаботные дни канули в небытие. Когда Мириада возвестила о прибытии цокчей, я обозрел окрестности. Вдоль низкой горной гряды бежал ручеек, по другую сторону от него зеленели холмы, не сокрытые от бдительного ока ничем, кроме редких кустов до да замшелых камней, за которыми налетчиком не затаится. Но не решил ли враг подкрасться с северо-западных холмов? Я всматривался в них, но не увидел ничего, кроме травы и вздымавшихся склонов. Выводов напрашивалось два. Либо неприятель умело слился с пейзажем, либо еще не подобрался близко к лагерю. Впрочем, какая бы картина ни открылась моему взору, Это не опровергало слов Мириады. Ошибиться она не могла. Не раздумывая, я прокинул заветный мешочек жрицы и поведал ей о беде. Мгновение спустя она уже спешила в соседнюю юрту. Им необходимо вооружиться. Дети, отправившиеся к реке по ягоды, должны возвратиться по домам, перечислял я. Не понимая, почему жрица до сих пор не подняла тревогу. Из юрты, куда вошла жрица, выскочил мальчишка, И опрометью бросился в ближайший шатер. «Подняла», — уверила Мириада. «Племя поступает мудро, делая вид, будто ничего не произошло. Пускай налетчики думают, что сумеют застичь их врасплох». Получив известие о грядущей атаке, «Племя у подножья обязана взяться за оружие и разгромить захватчиков», — упорствовал я. «Скажи, друг мой, почему ты не обратишь неприятеля в бегство одной лишь силой своего слова?» Из-за полога, за которым скрылся мальчик, вышла женщина. С самым непринужденным видом она перекинула через руку корзинку с грибами и неспешно двинулась к следующей юрте. «Мне неведомо, где сейчас враг и какими ресурсами он обладает. Они определенные фразы чреваты осложнениями и для меня, и для племени. Если оговорюсь ненароком, пострадают люди. Сам того не желая, я могу причинить им вред». «Верно» молвила Мириада. «Кроме того, ты по незнанию можешь изувечить, а то и вовсе погубить себя». «Не исключено и такое», согласился я. «В таких ситуациях людям пристало действовать и не рассуждать, однако принцип у нас единый. Пусть собирают информацию, а после определяются, как лучше поступить. Ну а мы понаблюдаем». В следующий миг у меня случилось помутнение, по-другому не описать. Сквозь пелену, окутавшую разум, До меня донесся иступленный зов жрицы. В мирном, беззаботном лагере творился хаос. Бледнолицые, светловолосые цокчи с хохотом бродили среди юрт. Жрица распростерлась у порога своего шатра. Из ее горла торчал нож, под телом расплывалась лужа крови. Ее руки конвульсивно сжимались, точно силились дотянуться до рукояти, но через мгновение она застыла. Бездыханная. Жрица, обретавшаяся подле меня с малых лет, свободно и доверительно, а временами преданно беседовавшая со мной, как с другом. О! истошно гудела Мириада, о, кое-кто жестоко раскается в содеянном, и клянусь, это буду не я! Какой Бог потворствовал этим негодяям? Обвинения Мириады не были беспочвенными, только Бог мог затуманить наш рассудок. Ее стенанием и умозаключением я внимал в полухо. Меня не столько занимало дерзновенное вмешательство в наш разум, сколько тот факт, что жрица сумела возвать ко мне, пробудить от сна, но было уже слишком поздно. Осознание несправедливости, горечь от нанесенного мне чудовищного оскорбления вытеснила прочие мысли. Бог, сотворивший это, заговорил я, опомнись! — воскликнула Мириада, не делая промечевых заявлений. «Покойник!» — молвил я вопреки предостережению. Эффект сказанного обрушился точно лавина раскаленного металла. Сохранилось лишь ощущение слабости, боли и окружавшего меня камня. Камня, что составлял часть меня или иного, чуждого. Не знаю, все было как в тумане. Рассудок погрузился во тьму. Сколько это продлилось, неизвестно. Постепенно ко мне вернулось зрение. Я огляделся, но увидел только снег и лед. Меня поглотил снежный кокон. Значит, наступила зима. В такую пору становище всегда пустует. Я не пытался пробить ледяную толщу, а молча распростерся под ней. Безропотный, изможденный. На небосводе луна и звезды совершали привычный цикл. Солнце хоть ненадолго, но озаряло горизонт. Пройдет время, и дни станут длиннее, надо лишь чуть подождать. Что для меня год? Мелочь. Меж тем я надеялся восстановить хотя бы талику утраченной силы. Надеялся, что молитвы и подношения, пусть даже самые незначительные, укрепят мою плоть. Однако мне не давала покоя судьба племени у подножья. Что с ними сталось? Что предприняла Мириада? Не зря она предостерегала меня от необдуманных заявлений. Я всегда славился благоразумием, на том и погорел, поскольку до сих пор не испытывал на себе тяжких последствий опрометчивости. Однако во мне теплилась надежда, что Мириада не оставила племя своей милостью и крепла уверенность, что Бог, покровительство покровительствовавший цок, чем мертв. В противном случае я непременно бы погиб». Погиб или стремительно ослабел в отчаянных, тщетных попытках воплотить свои слова в жизнь. «Да, тот бог наверняка мертв». Эта мысль согревала. «Я подожду». В процессе ожидания выяснилось, что меня не забыли. Подношения по-прежнему совершались даже в избытке, и это чувствовалось. Надо лишь немного потерпеть. Наступит весна, объявятся кольюты, мириада, и ответят на накопившиеся вопросы. Объявились они только следующей весной, спустя год. Народу в племени убавилось, люди держались затравлены и были вооружены до зубов. Разбив лагерь, они выставили дозоры на вершинах холмов и принялись копать траншеи вокруг становища и утрамбовывать землю наподобие крепостного вала, укрепленного для надежности валунами. «Какой бог потворствовал врагам?» Едва завидев Мириаду, выпалил я. «Не знаю», — покаянно ответила она. «Думаю, это некто малый и незначительный, одиночка, не состоящий ни в каких содружествах или альянсах и не связанный никакими обязательствами. В противном случае он бы постерегся напасть на твой народ». «Мой народ?» — возмутился я. «Я сейчас не в настроении спорить», — огрызнулась Мириада. «Потерпи ты пару минут, и, последуй моим указаниям, мы бы разгромили цокчей, а пленников представили бы народному сходу, а ты чуть не угробил себя» мне пришлось самой справляться с налетчиками а заодно спасать твою шкуру у меня почти не осталось сил зато остались и остаются обязательства два года я зализывала раны по твоей милости почему ты просто не позволила мне умереть искренне изумился я твоя смерть не решила бы проблему злокозненного бога это во-первых пояснила она а во-вторых ты мой друг хотя и страшно на тебя сердито выслушав мириаду, Я погрузился в раздумье.